Два. Реабилитация. Ян думал, что уже прошел стадию юношеской влюбленности, когда не спал ночами и словно мальчишка грезила любви. Он раскрылся перед данной, и, наверное, поэтому было так больно, когда через месяц она сказала, что уходит. Вот так, просто. Словно сменила перчатки, взяла и ушла.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 «Хорошо, завтра в восемь вас устроит». «Да». Это был первый раз, когда умный браслет передал состояние его здоровья. Он уже читал, что такие часы спасали жизни. Они следили не только за пульсом. Считали шаги, расход калорий, давление и, наверное, еще много чего. Прогоняя через алгоритм данных, могли просчитать, что с их владельцем.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 Человек запоминает боль лучше, чем радость жизни. Первый укол, разбитая голова, вывих, зуб, что не дает нам спать. Вы все это помните, и порой так подробно, что только одни воспоминания могут вызывать фантомные боли. У вас, Ян, такое было? Да, согласился с доктором, вспоминая, как маялся со спиной, когда ушел в поход. Тогда надорвал поясницу и.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 «Не тебе их судить, не тебе их переделывать». «Да кто ты такой?» – возмутился Ян. Карир, тут же последовал ответ. «Я свихнулся?» «Наоборот. Мой совет – веди себя так, будто бы ты уже счастлив, и ты действительно станешь счастливее». «Отстань, отстань!» – закричал Ян и, расталкивая пассажиров, пошел к выходу.